И дело тут было не в условности, просто художник не знал, как следует того, что взялся рисовать, иначе каким образом он мог допустить ошибки, так не соответствовавшие общему уровню его мастерства. Занятый рассматриванием рельефов, Кейн не заметил, как прошло время, но вот опять явился молчаливый раб и принес ему пищу и вино. Когда он поставил под нос, Кейн обратился к нему на, на диалекте лесных племен. Он успел заметить шрам на лице раба, означавший его племенную принадлежность. С лица юноши сейчас же исчезло тупое безразличие, и он ответил на языке, который показался Кейну достаточно знакомым. «Что это за город?» – спросил англичанин. «Мин, Бвана. А кто эти люди?» – раз с сомнением покачал головой. «Они очень старый народ, Бвана. Они уже очень-очень давно тут живут. Тот, кто приходил ко мне со свитой, это их царь?» «Верно, Бвана. Это был царь Абшур-Раф-Араб. А тот другой, с плетью. Это Бвана-Перс, был Ямен, жрец. Бва «Бвана кто?» Замешательство переспросил Кейн. «Как ты меня назвал? Почему?» «Так хозяина называет тебя, Бвана». Э, э Тут раб шарахнулся прочь, и кожа его покрыла пепельная бледность. Через порог пролегла тень очень рослого человека. Вошел полуголый головый гигант, и раб упал на колени, плача от ужаса. Могучие пальцы стиснули, перехваченные страхом горло. Тень видел, как глаза несчастного раба полезли из орбит, а из разинутого рта высунулся язык. Тело беспомощно билось и корчилось, Крюченые пальцы все слабее царапали железные запястья гиганта, потом он затих и обмяк. Бритоголовый убийца разжал руки, и мертвое тело мешком свалилось на пол. Воин хлопнул в ладоши, и снаружи вбежали двое рабов. При виде ца у них потеряли лица, но воин сделал знак, и они самым бессердечным образом ухватили своего товарища за ноги и поволокли вон. Воин двинулся следом, но на пороге обернулся, Его темно безжалостные глаза встретились с глазами Кейна, словно его предостерегая. У англичанина стучало в висках от ненависти, и такова была холодная ярость его взгляда, что убийца не выдержал и отвернулся первым. Он вышел, бесшумно ступая, и оставил Кейна наедине с его мыслями. Пуританину вновь принесли еду. На этот раз появился поджарый молодой раб с умным располагающим к себе лицом. Однако Соломон даже не пытался заговорить с ним. Хозяева парня явно не желали, чтобы пленник хоть что-нибудь про них разузнал. Оставалось только гадать, почему. Кейм не знал, сколько, сколько дней ему довелось провести в этой тюрьме над крышами города. Каждый день в точности повторял предыдущий, так что он постепенно потерял им всякий счет. Несколько раз приходил жрец Ямен, и созерцал его с таким удовольствием, что англичанина прям-таки распирала кровожадное чувство. Иногда же бесшумно входил битоголовый гигант бийца и столь же бесшумно исчезал. Во время его посещений Кейн не спускал глаз ключа, висевшего на поясе у молчаливого великана. Если бы удалось дотянуться. Однако тюремщик неизменно держался вне его досягаемости. Он подходил близко. только когда Кейна окружали воины с дротиками на готове. Потом, однажды вечером, они пожаловали в его комнату вместе. Жрец Ямен, бредоголовый тюремщик звали его Шем, и еще около полусотни воинов и слуг. Шем отстегнул от стены Кейна кандалы, воины и жрецы выстроились в две колонны по обе стороны пленника, и англичанина повели по извилистым галереям. В темных нишах и в руках у жрецов ярко горели фахелы, освещавшие дорогу. При свете пламени Кейн обратил внимание на резные изображения, неподвижно шагавшие по каменным ступеням галереи. Многие изображения были сделаны в натуральную величину, иные уже несколько истерло и сгладило время. Большинство этих последних изображало мужей на колесницах. Кейн подумал и пришел к выводу, что творцы более поздних и столь несовершенных изображений колесниц и коней попросту копировали их с древних образцов. Видимо, к настоящему времени в городе уже не осталось ни колесниц, ни лошадей. Что же касалось человеческих фигур, то здесь хорошо прослеживались расовые различия.